Наказание и преступление. Урок номер 8. Судебное заседание – это стратегическая игра. Суд присяжных часто сравнивают с драматическим театром. Речь идет не только об известном артистизме, необходимом хорошим адвокату и прокурору, чтобы убедить жюри в своей правоте. Дело еще и в зрителях. Огромной, часто многомиллионной аудитории, с л е д я щ и е за громкими процессами. И хотя, по идее, суд присяжных должен точнее отражать мнение граждан, недаром состав жюри формируется в сущности с помощью лотереи. Его решения зачастую вызывают бурю общественного недовольства. В России суд присяжных появлялся дважды. После судебной реформы 1864 года, просуществовал до 1918, и в 1994 году. Второе пришествие Института присяжных перевернуло российскую судебную систему. Жюри присяжных в ы н о с и т оправдательные решения почти в 20 раз чаще, чем профессиональные судьи. И как раз с оправдательными приговорами связаны наиболее нашумевшие истории как в позапрошлом веке, так и в наши дни. В 1878 году жюри из 12 присяжных, 9 из которых были чиновниками или помещиками, оправдала Веру Засулич, ранившую выстрелом из пистолета петербургского градоначальника Трепова. Половина России негодовала, другая половина рукоплескала вердикту. Точно так же в 2006 году никого не оставил равнодушным оправдательный приговор убийцам таджикской девочки в Петербурге. О суде присяжных, его преимуществах и недостатках написаны тома. Социологи, юристы, политологи, историки – ломают копья, рассуждая о тех или иных его аспектах. Однако экономистам, для которых поведение человека – это рациональный выбор с учетом всей доступной информации, есть что привнести в эту дискуссию. Особенно, когда речь идет о выборе правил голосования для присяжных. Решающий голос. Решая выступить за или против какого-то закона, Профессиональный политик думает не только о том, принесет ли предлагаемый законопроект пользу обществу. Иногда он поддерживает то, что считает бесполезным для общества или своих избирателей, рассчитывая на благосклонность тех, кто обеспечил его избрание. Иногда для того, чтобы иметь возможность обменяться поддержкой с другим политиком. Когда член Совета директоров компании решает одобрить ли предложенную с e o программу развития, то думает он не только о сути дела, но и о возможных последствиях для своей репутации или отношениях с другими руководителями компании. Однако есть ситуации, в которых те, от чьих голосов зависят судьбы людей, заинтересованы только в принятии правильного решения. у с т а н о в л е н и и истины. Именно так должно обстоять дело в суде присяжных. Конечно, и присяжные могут быть коррумпированы или запуганы. Иногда у них могут быть собственные предпочтения относительно исхода суда. Например, присяжные в маленьком городке скорее будут более снисходительны к местным жителям, чем к приезжим. Тем не менее, суд присяжных – это место, где решения каждого избирателя меньше всего связаны с посторонними соображениями. Перед присяжными стоит более простой вопрос, чем перед политиками. В вопросе, какой должна быть ставка налога, нельзя однозначно сказать, что одно решение правильное, а другое нет. В суде же вопрос – является ли подсудимый убийцей, всегда имеет точный ответ. Другое дело, что присяжные, скорее всего, правильного ответа не знают. В поисках его члены жюри учитывают не только собственные житейские опыты, выявленные в ходе процесса факты, но и мнение своих коллег. Выбор присяжного относительно того, как ему голосовать, отвечая на вопросы судьи, отличается от выбора, перед которым стоит и избиратель, пришедший на выборы, и политик, голосующий за или против законопроекта в парламенте. В выборах участвуют миллионы людей, и никто не знает, чей голос окажется решающим. Избиратель, который похож на присяжного тем, что он не специалист в той области, где от него требуется решение, знает, что его голос, скорее всего, ни на что не повлияет. Голос политика, заседающего в парламенте или муниципальном совете, имеет серьезный вес чаще. Судьба многих законопроектов зависит от одного-двух голосов. Однако это не сравнится с голосом присяжного заседателя, который имеет значение практически всегда. Насколько важен этот голос, зависит от двух вещей. правил голосования и того, как голосуют другие присяжные. В случае, если для осуждения требуется единогласие, голос каждого решающий. Более 200 лет назад маркиз де Кондерсе, создатель первой математической модели в политологии, вывел закон, который применительно к голосованию присяжных мог бы прозвучать так. Если каждый присяжный может определить виновность подсудимого с вероятностью больше 50%, то чем больше присяжных в жюри, тем выше шансы на оправдание невиновного и осуждение виновного. Если по правилам голосования для установления виновности необходимо единогласие, а не простое большинство – то невиновный будет оправдан скорее, чем в случае, когда требуется простое большинство голосов. Это печально знаменитый нарком внутренних дел Николай Ежов мог говорить, что пусть лучше погибнут 10 невинных, чем один враг уйдет от расплаты. В цивилизованном мире действует обратный принцип и требование, чтобы обвинительный приговор выносился единогласно, п р и з в а н а защищать именно невиновных. Оказывается, правило единогласия хорошо защищает невиновных от судебной ошибки только тогда, когда члены жюри не учитывают м н е н и я друг друга. Если же они могут принимать в расчет действия других присяжных, возникает неприятный парадокс. Политолог Тим Федерсон и экономист Вольфганг п а с е н д о р ф е р из Северо-Западного университета Предложили следующее рассуждение. Представим себя на месте присяжного, который размышляет о том, как проголосовать, зная, что его коллеги проголосовали за осуждение. Хотя в ходе процесса он получил ту же информацию, что и остальные, он оценивает ее немного по-другому с учетом личного опыта, образования, убеждений. И все это ему подсказывает, что подсудимый невиновен. С одной стороны, присяжный хочет, чтобы невиновный был оправдан. С другой стороны, он боится допустить ошибку. Ведь все остальные члены жюри, не меньше его желающие осудить преступника и оправдать невиновного, голосуют за осуждение. Получается, что в этом случае присяжному... если он по-прежнему хочет осудить только того, кто действительно виновен, стоит игнорировать то, что ему подсказывают собственные соображения, и, учитывая, что все остальные считают подсудимого преступником, голосовать за осуждение. Казалось бы, что в этом страшного? Ведь это рассуждение относится только к той ситуации, когда все остальные члены жюри голосуют за осуждение. Только в этом случае имеет смысл довод, если 11 человек считают, что подсудимый виновен, то, наверное, ошибаюсь я, а не они. Ужас, однако, состоит в том, что ситуация, когда все голосуют за осуждение, то есть тот единственный случай, когда голос сомневающегося присяжного решает дело, Обо всех остальных раскладах он может вообще не думать, потому что при таком развитии событий никакие его действия не в состоянии повлиять на конечный результат. Если действует правило единогласия, может получиться так, что каждый из членов жюри, думая, что для остальных подсудимый виновен, считает это решающим аргументом в пользу его виновности. В этой ситуации увеличение количества присяжных увеличивает шансы невиновных на то, чтобы оказаться в тюрьме, а правила единогласия, вместо того, чтобы защищать их от случайной ошибки, только ухудшает положение. Сделав самые естественные предположения о поведении присяжных, мы получили вывод напрямую противоречащий привычной логике. Однако, может быть, этот парадокс возникает только в теории, а на практике этой проблемы не существует. Эксперимент. Лед Ярев и Якоб Герри из Калифорнийского технологического института попытались проверить гипотезу Федерсена-Пессендорфера д о том, что требования единогласия – не лучшие правила, когда речь идет о решениях, для которых – Важную роль играют и и м е ю щ и е с я у присяжных индивидуальная информация и общее, то, что они услышали в ходе процесса. К сожалению, данные о реальных судебных процессах слишком разнородны, чтобы можно было получить какие-то статистические зависимости, поэтому исследователи провели серию экспериментов. Лабораторные эксперименты – относительно новая техника экономических исследований, которая стала популярной только с появлением персональных компьютеров. Ярев и Геры использовали не только компьютеры, но и современные средства коммуникации. Получив информацию, которая помогает принимать решения, присяжные, участники эксперимента, имели возможность обсудить полученные сведения в чате. Сложность для экспериментаторов состояла в том, что нужно было каким-то образом сделать так, чтобы с одной стороны участники получали разную информацию, на которой будет основываться их решение, а с другой – структура информации была достаточно простой. Иначе присяжные не смогли бы выбрать правильную стратегию. От того, правильные ли решения они примут, зависит их конечное вознаграждение – Настоящего эксперимента не получилось бы. Чтобы исключить случайные ошибки участников эксперимента, проводилось несколько одинаковых раундов игр. Каждый раунд проходил так. Сначала организаторы с помощью монетки выбирали одну из двух корзин. В одной корзине семь красных и три синих шара. Назовем ее е к р а с н о й а в другой — три красных и семь синих. «Синяя корзина». Участники эксперимента не знали, какая из двух корзин выбрана. Точно так же присяжные в настоящем судебном процессе недостоверно знают, виновен или нет подсудимый. Однако у каждого из них была возможность получить дополнительную информацию. Можно вытянуть один шар из корзины. Все происходит, конечно, на экране компьютера. Поскольку в той корзине, которая выбрана организаторами, неодинаковое количество красных и синих шаров. Цвет шара, который стал известен присяжному, позволяет ему узнать кое-что обо всей корзине. Если до этого оба варианта, красный или синий, то есть осудить или оправдать, представлялись ему равновероятными, теперь, после вытаскивания шара, он знает больше. Помните в главе про «Игру в политику на деньги» Меняющиеся цены отражали инсайдерскую информацию, которую получили участники рынка. О ней точно так же можно было говорить по аналогии с шарами. Вытащенный шар не указывает точно цвет всей корзины, но после того, как цвет шара становится известен, вытащивший его участник получает дополнительную информацию. Если общение между участниками запрещено — Для чистоты эксперимента некоторые раунды проводились именно в таком закрытом режиме. То лучшее, что может сделать участник, проголосовать именно за тот цвет, который он вытянул. Конечно, вытянутый красный шар не означает, что в корзине преобладают красные шары. Это же может быть один из красных шаров из корзины с семью синими шарами. Но все-таки шансов на то, что это именно красная корзина, больше. В каждом из экспериментальных жюри было по 9 присяжных. Эксперименты проводились с несколькими правилами голосования. Голосование большинством, когда для осуждения требовалось 5 голосов, воздерживаться присяжным не разрешалось. Голосование супербольшинством в 7 голосов. И, наконец, Правило единогласия, когда для осуждения т р е б у е т с я голоса всех 9 членов жюри. После того, как каждый из членов жюри что-то узнал, можно выйти в чат и рассказать об узнанном перед тем, как проголосовать. Обратите внимание, другие присяжные не могут узнать, какой шар на самом деле вытащил член жюри. Они должны верить ему на слово. Так настоящие присяжные обмениваются мнениями перед вынесением вердикта. Организаторы эксперимента следили не только за результатами голосования, но и за ходом переговоров, подсчитывая, как часто присяжные сообщали неверные сведения о своей информации. Это имеет смысл, если присяжный считает свой сигнал ошибочным. Например, если он полагает, что все остальные вытащили шары красного цвета, то он, даже вытащив синий шар, будет думать, что корзина красная, и, соответственно, высказываться в чате. Результаты экспериментов отчасти подтвердили и здравый смысл, и парадоксальную теорию ф е д е р с о н а п е с с е н д о р ф е р а Когда участникам позволялось обмениваться информацией, разница между ситуациями, в которых требовалось пять голосов, простое большинство – для осуждения и 9 голосов, е д и н о г л а с и я оказалось очень существенной. В тех случаях, когда выпадала красная корзина и среди вытащенных членами жюри шаров было шесть и больше красных, окончательный результат оказывался однозначен. Решение принималось единогласно. Без общения единогласие не возникало практически никогда. А вот возможность общения существенно меняла д е л о Информация о том, что остальные вытянули красные шары, зачастую перевешивает данные о том, что у п р и с я ж н о г о в руке синий шар, и он действует так, будто у него шар красный. Иными словами, правило единогласия действительно заставляет участников игнорировать собственную информацию и подстраиваться под товарищей. Этот эффект... усиливался, когда организаторы эксперимента меняли в о з н а г р а ж д е н и е за разные исходы. Например, появлялись присяжные, получавшие особенно большую награду за осуждение, и таким образом участники переставали действовать с о г л а с о в а н н о Получается, что правило единогласия не так очевидно защищает невиновных, как может показаться. А в жизни присяжные-то совещаются, Легендарный фильм «Сидни Люмета. Двенадцать разгневанных мужчин» начинается с того, что одиннадцать членов жюри уверены в виновности подсудимого, а один сомневается. Через девяносто шесть минут экранного времени все двенадцать голосуют за оправдание. Как вы думаете, эти полтора часа они делились своим знанием друг с другом или Сидели молча.